В этих условиях герцог Бургундский и его приверженцы были вынуждены сбросить маску абстрактного миротворчества. Собравшись на совещание, они потребовали от Карла VII заключения мира с англией Ответ французского короля показывает, насколько отчетливо он понимал, что речь идет не столько об условиях мира, сколько о суверенитете королевской власти. Карл писал... что он не допустит, чтобы англичане не приносили ему оммаж за владение во Франции и не находились бы в состоянии вассалитета, как другие его вассалы и подданные. Итак, позиция короля и сепаратистски настроенные высшие знати окончательно размежевались. Интересы верхушки общества, как и прежде, были на руку противникам Франции и противоречили прогрессивному процессу централизации государства. Позиции короля к сороковым годам XV -го века стали значительно более прочными, чем во время печально знаменитых столкновений бургунцев и армандьяков, и англичанам не удалось навязать Франции тяжелые условия мира даже при поддержке придворной группировки. К тому же несколько ощутимых военных поражений в период с 1441 по 1443 годы сделали английских представителей более сговорчивыми. В результате 28 мая 1444 года в Туре было подписано англо-французское перемирие на два года. Договор 1444 года означал временное прекращение военных действий, никак не решая территориальных вопросов и проблемы английских прав на корону Франции. Эти условия больше всего устраивали Карла VII, получившего передышку для дальнейшего укрепления своих позиций и подготовки такой армии которая смогла бы, наконец, добиться полного изгнания англичан из страны. Начиная с середины 30-х годов, Карл VII перестраивал и совершенствовал организацию армии во Франции. Его преобразования были частью широкой перестройки системы государственного управления, направленной на укрепление позиций центральной власти. Следуя примеру своего деда, Карла V, Карл VII выдвигал на руководящие посты в армии талантливых военачальников, насаждал строгую дисциплину, безоговорочно требуя ее от тех отрядов, которые действовали от его имени. Учитывая печальный опыт военных неудач Франции, Карл VII увеличил численность лучников, поощрял развитие артиллерии. Именно в этой новой области Франция достигла к концу Столетней войны существенного превосходства, способствовавшего ее победам в последних сражениях за Нормандию и Гиень. В 1439 году Карл VII утвердил монопольное право короля объявлять набор войск и направлять их на военные действия. Это ярко демонстрировало органическое единство реорганизации армии и укрепление позиций центральной власти во Франции. Не случайно именно этот ордонанс послужил непосредственным поводом к упоминавшемуся сепаратистскому выступлению феодалов во главе с дофином Людовиком. После заключения перемирия в 1444 году Карл VII, вопреки обычной практике европейских монархов, не распустил армию. Более 10 тысяч ополчанцев должны были располагаться по гарнизонам городов. По существу была создана постоянная армия. Этот важный шаг закреплялся в специальном ордонансе 1445 года. Франция была готова к тому, чтобы нанести англичанам последний удар и изгнать их со своей территории. Однако заключенное в туре перемирие неоднократно продлевалось, оставаясь в силе до 1449 года. Два фактора обусловили эту неоправданную для интересов Франции затяжку – продолжающееся противодействие французской высшей знати победоносному завершению войны с Англией и дипломатические усилия английской короны, направленные на мирное и приемлемое для Англии урегулирование спорных территориальных вопросов. Придворные группировки французских феодалов в конце 30-х годов XV -го века прекратили свою непримиримую вражду. Представители Бурбунского и Орлеанского домов объединились в оппозиции к королю. Их первое выступление под видом защиты интересов дофина Людовика в 1439-1440 году окончилось неудачей. Условия договора в Туре также не могли способствовать ослаблению центральной власти. Поэтому в середине сороковых годов феодальная оппозиция предприняла новые шаги, чтобы помешать Карлу VII добиться окончательной победы в войне. Под сильным давлением придворного окружения... французский король вмешался в борьбу между итальянскими государствами. Он оказал помощь Милану против Венеции с тем, чтобы Милан помог Орлеанскому дому захватить власть в Генуе на основе династических прав в 1446-1447 годах. Итальянская политика Франции шла вразрез с государственными интересами отражая только личную заинтересованность знати. Она отвлекала силы от решения основной жизненно важной задачи завершения бесконечно долгой войны с Англией и освобождения французской территории. В военном отношении генуэзская экспедиция закончилась полным провалом. Англия активно стремилась использовать мирную передышку, чтобы попытаться избежать военного разгрома и выйти из войны с честью. Основной ее ставкой теперь были переговоры, династические браки, интриги при французском дворе. Условиями перемирия в Туре была предусмотрена женитьба английского короля Генриха VI на племяннице Карла VII Маргарите Анжуйской. Англичане серьезно рассчитывали, что ее влияние на французского короля поможет сохранению мира на длительный срок. Письма королевы Маргариты Карлу VII Действительно говорят о ее попытках способствовать продлению перемирия и завершению войны за столом переговоров. Однако королева-француженка не приобрела популярности в Англии. В атмосфере обостренного войной растущего национального чувства ее посредническая роль воспринималась общественным мнением как предательство, хотя на деле ее действия соответствовали английским интересам. В 1445 году В Англию прибыло французское посольство для переговоров об окончательном мире. опубликованные в собрании писем и бумаг Генриха VI дневник переговоров показывает дипломатические и психологические ухищрения, к которым прибегали англичане с целью добиться приемлемых условий мирного договора. Генрих VI заявил, что он любит французского короля больше всех в мире, не считая своей жены, но она племянница Карла VII. Ближайший советник английского короля граф Саффолк произнес восторженную речь о Карле VII и сказал, что если бы не обязательства перед своим государем, он мечтал бы служить только французскому королю. Английские представители говорили о стремлении прекратить кровопролитие, о том, что войны никогда не были такими долгими, и поэтому необходимо заключить мир и тому подобное. Весь этот словесный фейерверк прикрывал стремление английской короны сохранить за собой во Франции права на Нормандию и Гиень, основные территории, еще находившиеся под английской властью. Французские послы проводили политическую линию Карла VII, сформулированную им еще в конце 30-х годов как невозможность существования во Франции каких-либо владений, не находящихся под сюзеренитетом короля. Переговоры зашли в тупик. Их единственным результатом стало продление перемирия. Столь же безрезультатными были и последующие многочисленные встречи английских и французских представителей в период с 1446 по 1448 годы. К концу 1448 года стало ясно, что для Карла VII переговоры были способом выиграть время перед решающими сражениями. Между тем английские войска во Франции не получали средств и подкреплений и находились под угрозой возобновления французами военных действий. Поэтому они были вынуждены постепенно сокращать размеры оккупированных территорий. В 1448 году англичане оставили «мен». Под английской властью реально оставались Нормандия и юго-западные земли. приближался последний акт драматической истории англо-французской войны. В июле 1449 года Карл VII воспользовался пограничными конфликтами в Нормандии и Британии и, нарушив перемирие, направил войска на освобождение многострадальной Северной Франции. Компания была тщательно подготовлена. Французы имели на этот раз полное военное преимущество. Их тридцатитысячная армия была наконец армией в подлинном смысле слова: дисциплинированная, хорошо экипированная, обеспеченная сильной артиллерией, строго подчиненная единому командованию короля. Карл VII обеспечил себе традиционную поддержку Шотландии. Начиная с 1447 года, он вел активную переписку с королем Джеймсом II, постоянно подчёркивая мысль о незыблемости Франко-Шотландского Союза. В этом контексте не случайно выглядит очередное нападение шотландцев на северную английскую границу в конце 1448 года, то есть в преддверии возобновления войны во Франции. Англии в тяжелейший для нее момент был нанесен чувствительный удар, вынудивший англичан, как и прежде, отвлечь большие силы, по данным хроники, 30 тысяч человек. Дипломатия Карла VII накануне возобновления войны добилась важного успеха. Герцог Британии, традиционно занимавший неопределенную позицию в англо-французском конфликте, признал себя вассалом французского короля и принес ему клятву верности. Карл VII заручился поддержкой всегда опасного герцога Бургундского, получив от него письменное одобрение своей компании в Нормандии. Наконец Карл VII позаботился о подготовке общественного мнения. Возобновление Франции войны в условиях неистекшего перемирия преподносилось как акт высшей справедливости, вызванной коварством англичан. Весной 1449 года английскому наместнику в Нормандии графу сомерсету был направлен подписанный французским королем документ о многочисленных фактах нарушения англичанами условий перемирия. В нем говорилось об убийствах, поджогах, разбое английских солдат на французской территории. При вручении письма Суамерсету представители Карла VII в высокопарных выражениях противопоставили поведение французского короля, признающего незыблемость законов и строго соблюдающего перемирие, поведению короля Англии, не придерживающегося этих благородных принципов. Ответом на целенаправленное усиление без того острых антианглийских настроений во Франции стала яркая вспышка патриотических чувств и новый подъем массового освободительного движения. Под этим знаком прошли последние годы Столетней войны, которая завершилась как бесспорно освободительная со стороны Франции. Высокий патриотический подъем 1449-1450-х годов ярко отразили французские хроники и мемуары современников освобождения Нормандии Бланделля и Бери, последний участник событий. Хронист Базен писал, что англичане – самые древние и страшные враги французского королевства, и все население Нормандии решительно настроено против них. Бланделль, еще в 1420 году призывавший Карла VII изгнать англичан из Северной Франции, В воспоминаниях о событиях 1449-1450-х годов так выразил свое негодование. «О неистовый англичанин! Зачем ты сеешь безумие?» В его мировоззрении слились воедино неприязнь к завоевателям и глубокая преданность французскому королю, законному правителю страны по воле Бога и рождению. Это естественная для той эпохи форма зарождающегося национального самосознания проявляется у Блонделя в страстном одобрении, возобновленной Карлом VII войны. Существует ли деяние более достойное величия короля, чем справедливая война? Нормандская кампания Карла VII была проведена для той эпохи стремительно. Север Франции, исключая Кале, был освобожден за один год и шесть дней. Основой этого успеха было соединение действий армии с партизанской войной. Освободительное движение в Нормандии практически не прекращалось со времени оккупации в начале XV века. В 1449-1450-х годах оно впервые получило возможность опереться на наступательные действия армии и оказать ей неоценимую помощь. По мере продвижения войск Карла VII по Нормандии к ним присоединялись отряды и отдельные лица, горевшие желанием участвовать в освобождении Франции. Давно миновали времена, когда французские короли отвергали помощь городского ополчения и рассчитывали на рыцарские победы в запланированных и напоминающих турниры сражениях. В нормандской кампании 1449-1450-х годов французская армия активно использовала помощь партизанских отрядов и отдельных патриотов, выступавших в роли разведчиков и лазутчиков в английском тылу. Как только в Нормандии весной 1449 года распространились слухи о готовящемся французском наступлении, жители области начали партизанские действия, направленные на то, чтобы помочь Карлу VII овладеть столицей Нормандии Руаном. До подхода королевской армии были захвачены стратегически важные пункты: крепость Понделярш и город Вернель. В обоих случаях использовались чисто партизанские методы войны. В Пон-де-Лярше повозка некоего торговца сыграла роль троянского коня. Благодаря этой древней, как мир, хитрости французский отряд захватил на рассвете мост и ворвался в крепость. В Вернейле ловкий и предприимчивый мельник по договоренности с французским отрядом ухитрился уговорить нескольких английских часовых покинуть свой пост помог французам забросить на стену лестницы и проникнуть в город. В разгар развернувшегося штурма вернеля он сумел спустить часть воды из рвов и оказать тем самым неоценимую помощь штурмующим. Таким образом, еще до появления армии Карла VII в Нормандии англичанам был нанесен чувствительный и в военном, и в моральном отношении удар. Захвативший Вернель отряд – присоединился к французскому войску, двигавшемуся на Руан. После нескольких военных успехов французской армии английские гарнизоны стали сдаваться без боя. В течение августа пали Лизьо, Мант, Вернон и другие города, население которых с восторгом встречало Карла VII. Основные силы англичан во главе с Тальботом были вынуждены отступить до самого Руана. В сентябре 1449 года положение английских войск в Нормандии осложнилось вступлением в ее юго-западные районы отрядов герцога Британии, решившегося, наконец, принять участие в войне. Опираясь на жителей города, французы захватили Алансон. В конце октября 1449 года армия французского короля подошла к Руану. В городе существовал антианглийский заговор, участники которого должны были обеспечить французской армии условия для сравнительно легкого захвата сильно укрепленной столицы Нормандии. Однако Тальбату удалось раскрыть организацию заговорщиков и начать репрессии. В ответ в городе вспыхнуло антианглийское восстание. По призыву Набата горожане вооружились и построили баррикады. Город фактически оказался в их руках – И англичане, как пишет Базен, поняли, что им остается только погибнуть. Английский гарнизон капитулировал. Сам главнокомандующий английскими войсками во Франции Тальбот был вынужден в качестве заложника наблюдать из окна башни триумфальное вступление в город французской армии во главе с Карлом VII. В ответ на просьбу английских военачальников «разрешите им уйти из города» Французский король заявил, что их капитуляция не была добровольной, так как горожане вынудили их сдать Руан. Карл подчеркнул, что город взят благодаря помощи его жителей. Большая роль массового освободительного движения в Нормандии получила официальное признание. События в Руане продемонстрировали невозможность сохранения английской власти во Франции. Каждый следующий шаг французских войск отмечался успехом. В Нижней Нормандии все активнее действовал герцог Бургундский. Даже на юго-западе Франции поднялись сторонники Карла VII во главе с графом Фуа и стали наносить англичанам чувствительные удары в районе Байоны.